ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЯТАЯ Люди месили ногами грязь и ходили согнувшись, потому что на плечах у них лежали тучи. В воздухе стояла колючая, мокрая взвесь. Прачка Пелагея поставила корзину с бельем в жижу на берегу. Самым сложным в такие дни было приступить к стирке. Руки ломило только в самом начале. Потом они, правда, слушались плоховато зато переставали чувствовать холод. Сегодня праздник, у прачки выходной, значит, она могла наконец-то перестирать белье для собственной семьи. На реке Карасун не души. Другие прачки в долгожденной выходной отдыхали дома, готовили еду на всю неделю, убирались, латали детям одежду. Пелагея вытащила из корзины пропитавшуюся уличной влагой задеревеневшую рубаху мужа, и бросила ее в черную воду. Раздался едва слышный хруст. Сломалась тонкая ледяная корочка. Прачка решительно окунула рубаху под воду, руки обожгло холодом, и вытащила из реки. Тогда только Пелагея заметила, что рубаха в крови. Сердце бешено заколотилось. Супружник что-то натворил, и явно ужасное. Черное кровавое пятно стремительно расползалось. Прачка повертела рубаху и поняла, что кровь-то ее собственная. Хлещет прямо из правой руки, на которой отсутствовали теперь два пальца — мизинец и безымянный. Пелагея уронила рубаху в жижу и собралась вопить, но голос не послушался. Вырвались невнятные хрипы. Она хотела бежать домой, прочь от проклятой реки, Но ноги вязли в грязи. Тут и рука очнулась. В нее ворвалась боль, запульсировала, загорелась. Пелагея упала на колени в жижу и зарыдала. Голос вернулся, и на него прибежал казак. Что случилось, бабонька? спросил он, поднимая Пелагею. — Утопленник вылез из реки и откусил мне пальцы, будь проклят, карасун! Рыдала она, показывая то место, где стирала. Казак вытащил пику и ударил в реку так, будто она была живой. Под водой что-то лязгнуло. В тот же день, суеверно крестясь, екатеринодарцы вытащили из реки покойника, утонувшего казака прямо на коне и с пикой в руках, о которую и отхватила два пальца Пелагея. Глаза его были выпучены, а щеки на раздувшемся сером лице объели рыбы. Это случилось полвека назад. Но утопленники не были новостью для реки Карасун. Здесь захлебывались самоубийцы, сюда падали и тонули неосторожные рыбаки или пьяницы одинокой ночью, в мутные воды сбрасывали жертв разбойники. Покойники населяли дно проклятого места. Только три года назад, в 1910-м, реку засыпали и устроили на ней улицу, по которой гастролирующая труппа актеров направлялась теперь от вокзала в городской сад Екатеринодара. Южный город уже накрыла ночь. Луна через пару дней обещала стать полной и светила ярко. Шурочка жадно вдыхала теплый пахучий воздух после нескольких суток в душном вагоне третьего класса. Но зловещая история о засыпанной реке Карасун, которую рассказала Калерия, неприятно тревожила ее. Хотелось добраться до гостиницы без волнений и приключений. «Думаете, покойников засыпали, и они успокоились? Как же! Еще больше разозлились! А мы по ихним головам сейчас едем!» Продолжала подзуживать Калерия. «Я не верю в такие сказки. С чего ты это взяла?» не твердо возразила Шурочка. Она так и не определилась, имеет калерия отношение к сверхъестественным силам или нет. Стыдилось признаться даже себе, что боится эту худую женщину. Та вполне могла оказаться настоящим медиумом. Но обсуждать это с другими членами труппы неловко. Сочтут наивной. А вы знаете, что калерия родилась в Екатеринодаре? Она тут каждое привидение по имени знает», — улыбнулся Григорий Павлович. «А почему уехала? Кубанские бары для тебя бедноваты?» — спросил Матюша. Калерия не удостоила его ответом, только прищурилась и раздула ноздри. «Матюшка, да не завидуй ты этим барам. Молодой еще, заработаешь и на такую вертушку, как наша Калерия», — улыбнулась Тамара Аркадьевна. «Куда уж мне?» буркнул он. Екатеринодар был только первым пунктом большого гастрольного маршрута, а Шурочка уже люто ненавидела каждого из пятерых своих коллег. Тамара Аркадьевна устраивала скандал даже в очереди из двух человек, чтобы пролезть вперед. Всегда забирала самое большое и красивое яблоко из общей корзинки. Звучно всасывала из стакана чай до дна вместе с чаинками. Калерия оказалась одной из тех невыносимых женщин, которая нравилась всем мужчинам без исключения. Даже отъявленный Дун Жуан через полчаса общения с ней готов был бежать на другой конец города ради спялой черешни. Матюша гордился тем, что мать его была самой широкой женщиной в деревне, и под ней даже сломался однажды хребет кобылы. Еще чрезвычайно раздражал Шурочку лексиконом, включающим в себя слова вроде ездят, «Кажись» и «Служ». Он оказался никаким не газетчиком, а обыкновенным актеришкой и компенсировал слабость способностей, стараясь полакиски прислуживать антрепренеру. После истории с вазой у него не осталось даже крошечного шрама, что тоже доказывало, тот скандал на спиритическом сеансе он подстроил. Григорию Павловичу Шурочка не могла простить, что заманил ее в провинцию обманом. Ведь Тамара Аркадьевна действительно оказалась никакой не секретаршей, а одной из актрис его труппы. Не будь Шурочка столь наивна, не купилась бы на этот жестокий розыгрыш, осталась бы с отцом в Петербурге. Снова попытала бы счастье в театральном агентстве, уже по-настоящему. Или напрямую в театре. Про то, что так никто не делает, антрепренер тоже ей наврал. Но теперь поздно сожалеть. Дело сделано. Аристарх, как ни странно, бесил меньше остальных. Видимо, реагировать на старика, бывшего официанта, не имевшего ранее вообще никакого отношения к театру, было просто ниже ее достоинства. Хотя, надо признать, она уважала то, что Аристарх по собственной инициативе вел протокол каждой репетиции. От беспрерывного обсасывания химического карандаша его сидеющая борода стала синей в углах рта, отчего он приобрел еще большее сходство с водяным. Бровь же Григория Павловича почти затянулась, и о том инциденте в вегетарианском кафе, когда старик не справился с праведным гневом, старательно не вспоминали. Непонятно было, понял ли бывший официант, что антрепренер и с ним сыграл свою излюбленную игру. Специально устроил ту сцену, чтобы столь жестоким и необычным способом добыть в трупу еще одного подопытного кролика. Так или иначе, на Григория Павловича старик совсем не злился. «На месте! Вылезай!» — закричал Аристарх. Но тут Шурочка увидела то, чего боялась всю дорогу от вокзала. Темную фигуру в плаще с масляным фонарем. Человек, если это был именно человек, стоял прямо в луже, будто из нее он и вырос. Шурочка хотела завизжать, но, как в страшном снег, горло ее перехватило судорога, и она не могла издать ни звука. Оказалось, к лучшему. Пугающей личностью был всего лишь сторож, которого прислали встречать артистов. Экспериментальная тропа Григория Павловича Рахманова в полном составе выгрузилась из повозки около центрального входа в Екатеринодарский городской сад. Когда провожатый пригласил следовать за ним, на Шурочку обрушилось счастье. Никаких утопленников не существовало. Она впервые приехала в новый город, чтобы выступить на сцене и насладиться славой. Она окончательно повзрослела, и путешествовала без папа. Пыталась разглядеть ажурные стены летнего театра, но безуспешно. На юге деревья стали уже совсем зелеными, за листвой ничего не увидишь. Актеры двинулись за сторожем. Мягкий ветерок щекотал лицо, хотелось на всю жизнь запомнить приятное мгновение. Шурочка еще не знала, что до гостиницы в ту ночь ей добраться... «Не суждено». «В хлеву сегодня будут спать столичные актеры!» <связывая> Мерзопакостно засмеялась Калерия. Провожатый привел гостей в крохотный деревянный домик с земляным полом и шестью старыми соломенными матрасами. Место напоминало загон для скота. Григорий Павлович кинул в угол саквояж и помчался за сторожем, который, предвкушая реакцию на такое гостеприимство, Уже успел ретироваться. Матюша верной собачонкой побежал следом. «А я ему говорила, что во время ярмарки тут пернуть негде. Все гостиницы забиты», — заворчала Тамара Аркадьевна. Шурочка расхаживала из угла в угол, пока Григорий Павлович не вернулся. Он молча сел на матрас в глубине сарая и прислонился головой к стене, не поднимая глаз. Никто ничего не сказал и не спросил, но воздух в Халиву наэлектризовался гневом. Шурочки даже стало жаль антрепренера. Тут же нашлись и утешители. К нему подсела калерия, обняла за плечи. Но к Шурочкиному удовольствию Григорий Павлович резко встал и вышел на воздух. Матюша хмыкнул. Аристарх предложил скорее всем ложиться, чтобы на утро встать пораньше и репетировать. Вот самый спи, бродягам, тебе это не привыкать к такому жилью, ответила ему Тамара Аркадьевна. Она обвязалась с ног до головы шерстяным платком, выбрала самый ровный матрас, отвернулась и феноменально быстро захрапела. В любой другой ситуации Шурочка стала бы возмущаться, сражаться за комфорт, но в том мгновении силы ее покинули. Она смогла только лечь прямо в одежде и положить под голову целлофановый пакет, чтобы не касаться лицом грязной соломенной лежанки. Интересно, лучше ли постели в сибирских острогах? Она-то по дурости решила, что папа преувеличивал, говоря о цыганском житье. Вспомнила, как однажды долго и грубо отчитывала прислугу за крохотное неотстиравшееся пятнышко на белоснежном пододеяльнике. Теперь она не имела даже одеяла. Прокручивала в памяти, как часто злилась на одинокую тишину в их огромной пустой квартире на Васильевском острове. Сейчас бы дорого заплатила просто за отсутствие звуков и запахов в хлеву, чтобы хоть немного выспаться. Пахло не только от матраса, на котором до нее спало немыслимое количество незнакомцев таинственной судьбы, но и от нее самой. Впервые в жизни она не мылась целых пять дней к ряду а сегодня и вовсе легла спать с нечищенными зубами. Еще утопленники, о которых говорила калерия. Вдруг они правда полезут из земли? Стены в сарае совсем хлипкие? Да нет, глупость. Шурочка вспомнила, что нынче четверг, значит, дома на ужин, наверное, приготовили рыбу. Что же она сделала со своей жизнью? Только бы продержаться до конца августа. Летом столичные сцены все равно на каникулах, еще четыре месяца в нечеловеческих условиях, в компании очень-очень скверных людей. Зато перед началом нового театрального сезона она поступит в Александринский театр. Главное — выдержать экзамен. Но как раз в этом ей поможет авантюра с гастролями в труппе Григория Павловича даст возможность практике и даже в главной роли. Непонятно было пока, почему труппа экспериментальная и в чем суть таинственного метода на базе системы Станиславского. Неважно. Она научится у антрепренера всему, что он способен ей дать. Зубами вырвет причитающийся ей опыт, раз уж пришлось пойти на такие жертвы. Потом снимет теплую уютную комнату на Васильевском острове на какой-нибудь линии подальше, купит цветок в горшке. Она станет актрисой лучшего театра столицы. Может, даже отец придет на спектакль и увидит ее талант. Лишь бы выдержать экзамен. Только бы продержаться до конца августа. Перед ней появилась доска на ножках с креплением для больших листов бумаги. В руке красный маркер. Вверху большой клетчатой страницы она написала крупными печатными буквами: Миссия поверить в себя. Повернулась к учителю на каблуках и сказала: Итак, Николай Васильевич Алексеев, мое последнее воплощение. Я родилась в семье швии и конского извозчика, дослужилась до высокого чина в министерстве. «Смогла бы я такого достичь, если бы слушала родителей и верила в то будущее, которое они мне прочили?» «Конечно, нет. Я верила только себе. Значит, успешно». И я написала «Верю» и поставила напротив большую галочку. Учитель кивнул. «Дальше», — продолжила она, — «я работала, когда болела». «Работала, когда до смерти уставала». Работала, когда в семье у меня случалось горе. Я никогда ни одной живой душе не показывала, что я не в форме. Все знакомые Николая Васильевича, то есть мои знакомые, кого не спроси, ответили бы, что у меня прочный внутренний стержень. И я написала «верю» и пометила еще одну задачу как выполненную. Учитель закинул ногу на ногу и одобрительно промолчал. Хорошо. Продолжаем. Когда супруга моя скончалась, и я остался один на один с Шурочкой, то и не думал искать себе новую жену. Может, это было и неверное решение, ведь с дочерью самостоятельно я в итоге не справился. Однако без веры в себя такого выбора я бы не сделал. То-то же. И я написала «верю» и поставила третью отметку. Дальше она пожала плечами, обвела слова Миссия поверить в себя неровным овалом и нарисовала рядом последнюю галочку, самую размашистую на странице. Вытащила из кармана три белых камешка и самодовольно вложила учителю в руку. Всем видом Ия показывала, что она превзошла себя, что в этом изначально не могло быть сомнений и что теперь учитель со спокойной совестью может оставить ее в покое. Он широко улыбнулся и зааплодировал. Сделал пару шагов по кабинету, провел ладонью по таманке. Ему явно понравилась темно-зеленая бархатная обивка. Внешний вид диванчика так, очевидно, не вязался с общей обстановкой и вкусами Ии, что она сама себе удивилась. Она вдруг осознала, что так и не научилась отдыхать. Ни внутри жизней, ни между ними. Ведь раз она установила в своем кабинете атаманку, которая не нравилась ей, зато отвечала предпочтениям учителя, значит, подсознательно она не собиралась нежиться в безделье. Она ждала, когда он придет и устроит ей свой неизбежный разбор пройденной миссии. «О чем я?» «Да, Тургенев. И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам» произнесла Шурочка и растерянно застыла на сцене. На утро актеры впервые репетировали в ажурном здании деревянного летнего театра отдельные эпизоды «Чайки». Все, кроме Тамары Аркадьевны, в хлеву спали до да нельзя плохо и предпочли бы теперь подремать на свежескошенной пахучей травке под уютным южным солнышком. Тем более Григорий Павлович ушел ругаться с театральным руководством, чтобы им выделили нормальную гостиницу. Но Аристарх донимал коллег, пока они не согласились устроить прогон всех сцен без участия Тригорина, персонажа которого играл сам антрепренер. «Ну, чего молчишь, Треплев, твоя реплика!» — прикрикнула Тамара Аркадьевна на Матюшу. «А я-то что? Сперва она рыдать должна!» — ответил он. Тамара Аркадьевна повернулась на пятках, уперла руки в бока и уставилась на Шурочку. Стало только хуже. В поезде Григорий Павлович объяснил и основные положения системы Станиславского. Самое важное, что запомнилось, под любой текст нужно подкладывать чувства. Не произносить ничего просто так. Но в душе у Шурочки не было ни малейшего отклика. Тургенев, Господь, Скитальцы. Слова, как пустые звуки. Чувства потерялись где-то. Может она забыла их в Петербурге вместе с пилочкой для ногтей, фарфоровой чашкой и шелковой пижамой. Как тут искренне зарыдать, если она даже грусти не ощущала, одну лишь усталость. Да еще Тамара Аркадьевна давила тяжелым взглядом, срочно требуя слез. Шурочка выпучила глаза и двинулась на ненавистную коллегу. Завопила истошным голосом, картина раскинула руки, стала вращать кулаками поверх ресниц. «Хватит ерничать!» — сморщилась Тамара Аркадьевна. «А сами-то вы не так, что ли, играете?» «Мой персонаж — Аркадина, актриса. Она и должна быть слегка чрезмерна». «Да, только она хорошая актриса. А то, что вы делаете, вульгарно. Всем вашим штампам лет по триста». Заявила Шурочка. Тамара Аркадьевна бешено поперла на нее. Но на сцену ворвался Григорий Павлович: Эй, вы обе! Хватит разлагать мне трупу. Зря я, значит, спешил к вам с хорошими новостями. Ну, скажи нам, Гриша, пропела калерия. Ладно, я все устроил. Сегодня ночуем в гостинице. Не забудьте помянуть добрым словом вашего старого волшебника Григория Павловича, когда вечером прислоните бренные головы к удобным и чистым подушкам. Кстати, Тамара Аркадьевна и Шурочка размещаются в одной комнате и обязаны помириться. Хорошо я придумал. Очень хорошо. Тамара Аркадьевна метнула в Шурочку злобный взгляд из-под прищуренных век. Так гордо задрала подбородок и отошла к окну. Другие члены трупы, наверное, подумали, она отвернулась поплакать. Если бы. Глаза и теперь оставались совершенно сухими. Шурочка решила просто глотнуть свежего воздуха. Для непривыкшей к такому апрелю петербурженки день выдался необычайно жарким. В саду она заметила два странных силуэта. Мужчина и мальчик прятались за деревьями и смотрели прямо на нее. Они держались за руки и были одеты старомодно даже по провинциальным меркам, а еще слишком тепло для такой жары. Из окна летнего театра было видно, как дрожит нагретый воздух в городском саду. Фигуры в нем казались слегка прозрачными и будто трепетали. Шурочка вспомнила страшную историю калерии об утопленниках и прочих привидениях. Испугалась, отпрянула. Когда снова выглянула в окно, Там уже никого не было. Весь оставшийся день труппа репетировала почти без отдыха. Заплакать в той сцене Шурочки так и не удалось. Тамара Аркадьевна, вероятно, наслаждалась ее неудачей, а Григорий Павлович ни разу не поприкнул. Ей даже хотелось, чтобы он раскритиковал, отругал, застыдил, проявил хоть какое-то участие к ее работе. Невнимание антрепренера было несправедливо. Это она должна злиться и избегать прямого общения, а получалось наоборот. Вечером в гостинице Шурочка наконец-то помылась и сама, как смогла, постирала руками исподние. Не замечая копашившуюся в шаги Тамару Аркадьевну, разделась до нижней сорочки, легла в настоящую постель со стареньким, но чистым постельным бельем и зажмурилась от удовольствия. Но мысленно благодарить Григория Павловича все-таки из вредности не стало. Лиши человека всего разом, помочь его немного беспривычных вещей, а потом верни что-нибудь маленькое, обыденное, и он вмиг научится ценить простые радости жизни. Шурочка знала, что мысль эта не модная и не либеральная, зато нажита ее горьким опытом. Еще большее блаженство наступило, когда Тамара Аркадьевна сделала большой глоток чего-то забродившего из фляжки, не спрашивая, выключила свет, улеглась и затихла. Ломила все тело от усталости, но это было приятно. Впервые в жизни Шурочка чувствовала себя человеком, который целый день занимался правильным делом, успешно поработал и заслужил право на отдых. Далеко не все пока получалось хорошо, но она оттрудилась, шла к заветной цели. Наслаждение испортил размеренный свист соседки по койке. Невероятно, с какой сверхъестественной скоростью той удавалось засыпать. Даже не пожелала спокойной ночи. Шурочка завертелась на оглушительно скрипучей кровати, но сопящие звуки не прекратились и даже не сбились с ритма. «Да чего противная бабка?» — подумала Шурочка. Но тут же вспомнила слова мамы. «Если злишься на кого-то, значит, злишься на себя. Другие люди — твое зеркало. Какая именно черта характера того человека раздражает тебя больше всего? У тебя есть такая же». Только развивать эту идею совершенно не хотелось. Что у них с Тамарой Аркадьевной может быть общего? Да и не время гонять в голове многомудрые соображения. Нужно выспаться хорошенько в королевской постели, насладиться заслуженным покоем и комфортом. Одна беда. Избавиться от беспокойной мысли никак не получалось. Шурочка рисковала всю ночь отгонять ее, как назойливого комара. Быстрее додумать до конца и забыть. Ладно уж. Первым делом надо определить, Что сильнее всего раздражает в тамаре Аркадьевне. Пожалуй, как она на сцене заламывает руки, пучит глаза, трагически стискивает виски или проводит пятерней по волосам. До поры до времени все это подходило провинциальной публике с вульгарными вкусами. Но теперь-то пришел Станиславский со своей революционной системой. Григорий Павлович толдычит им каждый день. Главная задача артиста создавать внутреннюю жизнь персонажа, приспособляя к ней свои чувства. Тамара же Аркадьевна словно не слышит и делает наоборот. Классический пример маски чувств вместо искренности. Почему она продолжает везде совать штампы, если с ними все уже ясно? Григорий Павлович сто раз объяснил психотехнику Станиславского, которая помогает вызвать из памяти правильные эмоции в нужный момент роли. Допустим, нужно сыграть страх. Бесполезно пыжиться и испытать чувства в голом виде. Вместо этого следует вспомнить любое событие из своей жизни, которое вызвало страх, предшествовало ему. Например, увидеть ту старомодную пару в мерцающем мареве Велетнего сада было жутковато. Даже сейчас мурашки побежали. Также и на сцене. В соответствующую минуту вызываешь в памяти те обстоятельства, и, вуаля! Страх приходит следом. Правда, это лишь в теории звучит просто. На деле Шурочка сама ничего не чувствовала на сцене. Пора уже признаться. Они с Тамарой Аркадьевной все-таки в одной лодке. Обе не умеют вызывать к работе чувства в нужный момент. Только первая теряется и деревенеет, а вторая по инерции лепит штампы. Выходит, в душе Шурочки борются две силы. Одна жаждет отдаться буре искренних чувств, чтобы пробудить их на сцене. От этого напрямую зависит не только ее творческий успех, но и вся жизнь. Ведь с недавних пор у Шурочки осталось-то одно актерское ремесло, остальное она принесла в жертву. Отними еще театр, и не будет совсем ничего. Другая сила все понимает, но сопротивляется, не дает освободить эмоции. Зачем же она так делает, когда на карту поставлено самое дорогое? Внутренним взором Шурочка увидела прохладные сочные луга. Над ними висел низкий густой туман, какой бывает в горах. Примерно так она представляла Англию или Новую Зеландию, где никогда не бывало. Ясно было одно. Места эти очень-очень далеко, на самом краю земли. Там в воздухе вечно висела хмарь, а ветер колыхал высокую ароматную зеленую траву. Годами нельзя было встретить ни души, ни человека, ни овцу, ни даже бродячую собаку. Но именно там она увидела себя в полном одиночестве, хрупкую, маленькую, одетую в тяжелые, ржавые, холодные рыцарские доспехи. Это был страж границы. Та самая сила внутри Шурочки, что запрещала ей плакать на сцене. Кто же велел ей нести одинокую службу в суровых условиях, а потом бросил, забыл, потерял? Статский советник Николай Васильевич Алексеев. Папа. Запрети себе чувства, или они тебя погубят. Таким было его послание. Он не говорил этого словами, но показывал своим образом жизни. Подолгу службы отцу пришлось стать безжалостным и хладнокровным, чтобы выполнять не самые приятные поручения и идти по головам. Он выбрал карьеру, работу мозга, а чувства задвинул на дальний план. Не только болезненные, но и радостные, поэтому в глубине души Николая Васильевича всегда тлело страдание. Он отказался от ярких и глупых страстей во имя благополучия семьи, комфортной жизни и видного положения в обществе. Сдержанность была главной его чертой запрет на проявление чувств, правилом которое он вывел опытным путем на сознание с раннего детства впитывала папина отношение к себе и миру. Так и получилось, что Николай Васильевич велел ей охранять границу, за которой находилась неизведанная и опасная территория чувств. Но Шурочка — другой человек. У нее особые задачи в жизни. Она обязана пересмотреть свои установки, позволить себе творческую мысль и живые эмоции. Она — актриса, и ее существование в новой реальности напрямую зависит от того, насколько она сможет расширить внутренние границы чувств. «Я объявляю себе свободу», — сказала Шурочка. Она забыла, что в комнате спит соседка. Слова прозвучали слишком громко. Но заливистый храп Тамары Аркадьевны не сбился ни на полтакта. Вдвойне удивительно, что Шурочку он больше не раздражал. Наоборот, убаюкивал. Наутро пришлось вернуться в хлев. В гримерке летнего театра прогнили полы, поэтому вместо нее приспособили проклятый многофункциональный сарай. Григорий Павлович назначил генеральную репетицию на полдень. На ней трупе предстояло впервые сыграть вместе с екатеринодарскими статистами и актерами второстепенных ролей. К началу прогона антрепренер велел каждому нанести полный грим и выбрать подходящий наряд в костюмерной летнего театра. Керосинка в хлеву коптила так, что шорочки каждую четверть часа приходилось вычищать из носа черные шарики. В букете запахов, источаемых ее платьем, были нотки влажной ей шерсти. Их перебивало что-то ядрёное, химическое. Перед самым лицом дребезжал комар, но в полутьме Шурочка никак не могла его изловить. Она инстинктивно схватилась за паклю, торчащую среди досок, когда Аристарх в очередной раз больно дёрнул её волосы гребнем. Она сначала бронила его, а он оправдывался, что никогда в жизни не работал гримером, да ещё и с женщинами. Потом оба просто молчали. Выбора не было. Тамара Аркадьевна объединилась с калерией, Григория Павловича попросить о подобном она постеснялась. Сама Шурочка сложных причесок себе делать не умела. В таких вопросах ей раньше помогала мама или прислуга. Они с Аристархом уже успели немного друг к другу привыкнуть, когда в дверном проеме нарисовался мужской силуэт в одних шароварах. «Матюшка, хоть бы ты накинул что-то, входя на женскую половину», — возмутился Аристарх. «Сколько тебе повторять? Я теперь матье, а не матюшка. А Григорий Павлович сказал, здесь обе половины. Я так и понял, что в наш любимый хлев надо идтить. Тут же у нас главная жопа — половины. Поняли же?» И он заржал. Шурочка закашляла, чтобы скрыть смех. Она не планировалась не сходить до Матюшиного уровня, но, как назло, ее ужасно смешили глупые туалетные шутки. Матюша шагнул ближе к керосинке. Увидев его лицо, Аристарх бросил гребень прямо в Шурочкиной прическе, всплеснул руками и свистнул. Она тоже обомлела. На Матюшиной скуле запеклась кровь. Верхняя века походила на переполненную грозовую тучу. Та бровь, на которой чудесным образом не осталось и царапины после истории с вазой на спиритическом сеансе, походила теперь на кусок освежеванной баранины. Бог мой, Матюша, как же ты будешь на премьере? прошептала она. Поколдуешь, Гример! подмигнул Матюша Аристарху здоровым глазом. Не хочу тебя расстраивать, но я бы не стала на него надеяться. Шурочка покачала головой и из ее волос вывалился гребень. Но Аристарх воспринял беду Матюши как творческий вызов. Он бросил Шурочку самостоятельно воевать с колтунами и принялся толочь ступкой в чаше какие-то порошки. Он буквально лепил на разбитом лице, дул на раны и даже шептал что-то вроде заклинаний. Неотрывно провел за работой два с половиной часа, как художник перед полотном. Когда Матюша в образе трепливо к полудню явился в летний театр, Шурочка увидела его первой, и у нее сначала даже язык прилип к гортани. Придя в себя, она собиралась засыпать его вопросами, но он приложил палец к губам. Шурочка всю генеральную репетицию бросала на Матюши на лицо косые взгляды. Его хотелось рассматривать как шедевр. Аристарх совершил чудо. Ее собственные прическа и макияж, который пришлось доделать самой, не шли ни в какое сравнение. Главное, Шурочку разбирало любопытство, во что вляпался Матюша, за что его так избили. Загадка усложнялась тем, что спиртным от него совсем не пахло. Когда до премьеры осталось ровно сто минут, Григорий Павлович остановил прогон. Он велел актерам отдохнуть, подышать, помолчать, поправить костюмы и краску на лицах, собраться с мыслями и чувствами. Сам остался обсуждать звуковые эффекты. В который раз демонстрировал бородатому статисту, какое в точности пение загулявшего пьяницы он хочет слышать из-за сцены. Другому рыжему показывал, как именно квакают лягушки. Проверил, крепко ли висит колокол, за который время от времени должен был дергать третий работник. Шурочка решила пройтись по городскому саду. Воздух уже окрасился в предзакатный розовый цвет. Сильнее запахли цветы вишни. Она проследила за траекторией шмеля, спешащего на ночлег после трудового дня, и тут только опомнилась. Через каких-нибудь полтора часа начнется первый в ее жизни спектакль, где она играет еще и главную роль. Она впервые выйдет на сцену перед настоящими зрителями, а не перед тайным советником Мамусовым и другими отцовскими гостями. Всю сознательную жизнь она стремилась именно к этому. И вот мечта совсем близко. Физически ощущалось, как исчезают секунды, отделявшие от премьеры. Стало так страшно, Что лучше бы вообще не выходить на подмостки, удалить из жизни три часа, что длится спектакль, отдать кому-нибудь другому на прокат свое тело и сознание на это время. Прогулка стала мучительно. Шурочка решила побыть рядом с трупой. Если коллеги будут привычно ее раздражать, то она сможет отвлечься. Вернулась в хлев. Матюша дремал, сидя, чтобы не испортить грима. Тамара Аркадьевна в темноте штопала чулок. Аристарх обходил сарай по периметру. Для него выход на сцену тоже был первым в жизни. К сожалению, никто из них Шурочку совсем не разозлил. Тогда она подумала прибегнуть к самому безотказному средству — разыскать калерию. Сработала. Калерия так беззаботно щебетала с Григорием Павловичем в саду, что Шурочка взбесилась в одно мгновение, и действительно ненадолго забыла о предстоящем. Но чем ближе была премьера, тем мрачнее и молчаливее становился сам антрепренер. Он из укрытия поглядывал за зрителями, которые рассаживались на скамейках, и убеждался — полного зала не соберется. Шурочку напротив успокаивала, что половина места осталась свободной. Лично ей так дышалось легче. Потом секунды закончились, И Шурочка грянула в другое измерение. Время там потекло в другом темпе. Матюша перекрестился, калерия выдохнула, и они первыми вышли на сцену. Занавес отдернули, таинство началось. «Отчего вы всегда ходите в черном?» произнес Матюша первые слова пьесы, ставшие шурочки уже родными. Но тут же время, в котором текла пьеса, сломалось. Шурочка не сразу поняла, что случилось. Однако до воспаленного сознания дошло. Неслышно ответной фразы калерии. За кулисами все разволновались. Шурочка аккуратно подошла к занавесу и глянула, что происходит. Там была катастрофа. Калерию будто парализовала. Она стояла без движения и стеклянными глазами пялилась поверх зрительного зала. Суфлёр уже в голос проговаривал ее слова, но она не слышала. Шурочка в ужасе взглянула на коллег за сценой. Григорий Павлович не замечал, как жует свои усы. Даже под густым гримом было видно, как он побелел. Аристарх сидел на корточках и раскачивался, как тогда в вегетарианском кафе. Тамара Аркадьевна в излюбленной манере картина схватилась за сердце. Шурочка услышала, как она шепчет «Вспомни о круге внимания». Страха перед черной дырой портала в зрительный зал можно было ждать от кого угодно, только не от калерии. Зрители недовольно переглядывались, заговорили в голос, кто-то откупорил бутылку шампанского. Ну и варвары они тут в провинции подумала Шурочка. Петербургские любители театров уже несколько лет как приучились не пить, не разговаривать во время спектакля и не заходить в зал после третьего звонка. Она еще раз проследила за направлением взгляда калерии и споткнулась на ровном месте. За деревьями прятались те двое, мужчина и мальчик в старомодной одежде. Они смотрели на калерию, а та на них. «Это траур по моей жизни. Я несчастна», прозвучала, наконец, ответная реплика из уст Калерии в образе Маши. Вздухи облегчения послышались не только из-за сцены, но со стороны зрительного зала. Шестеренки снова закрутились, действие пошло вперед. Едва Матюша и Калерия доиграли первую сцену и вернулись за кулисы, Шурочка подскочила к оплошавшей актрисе. Она не сомневалась, что странную парочку заметили только она до да Калерия, а больше никто из трупы. «Ты что, ты тоже увидела призраков?» — шепнула она. Калерия кивнула. «И что нам теперь делать?» — обмирая спросила Шурочка. «Ты-то чего струсила? Они пришли за мной!» Калерия беззвучно захохотала, и лицо ее стало похоже на оскал зверя, загнанного в угол клетки. Шурочка пожала плечами и чуть-чуть улыбнулась. Да, она испугалась немножко, ну и что такого? Зато теперь ясно, она не сошла с ума, и ей лично ничего не угрожает. Новости взбодрили Шурочку, и она смело вышла на театральную сцену. Она делала один посильный маленький шаг за другим. Не загадывала наперед, чтобы не ошалеть от громады роли, которую ей предстояло сыграть. Время внутри пьесы действительно текло по-другому. Шурочка и не заметила, как вполне удовлетворительно добралась почти до самого конца. Она ни разу не упала, не перепутала свой выход, не забыла позорно слова «как калерия». Остался последний эпизод с ее участием в четвертом действии пьесы. Самый сложный. Тот самый, где ей никак не удавалось заплакать под давящим взглядом Тамары Аркадьевны. О чем я? Да, Тургенев, и да поможет Господь всем бесприютным скитальцам! Ничего! произнесла Шурочка, и застыла. Она и сама бесприютный скиталец. Ей тоже не помешала бы помощь. От этого не тянет сжаться в комок. Обиды нет. Наоборот, хочется лечь на спину, раскинуть руки, ощущать огромный мир, свое тело в нем и тайну внутри себя. Ускользающую тайну, похожую на теплый круг на столе, где мгновение назад Стояла кастрюля с борщом. Еще несколько секунд, и никому уже не докажешь, было ли здесь что-то, исчезло ли оно, или вовсе никогда не существовало. Этой тайной было пустое пространство в Шурочкиной душе. Недавно на его месте находился весь ее прежний мир с отцом, обидами на него и странной их дружбой на почве новейших изобретений. То, что она безжалостно отпустила в море, расстегнув нижнюю часть тела до копчика. То, о чем знала лишь она одна, и что необратимо заметал уже песок времени. Мимолетное состояние, когда внутри что-то умерло, а новое вместо него пока не родилось. Должно быть, скорбь — это соприкосновение со своей бренностью. Воспоминания о том, что ты умрешь, а мир продолжит быть. Что ты, как кастрюля с борщом, оставишь после себя теплое место, которое до обидного скоро занесет песком. Испытывать скорбь было одновременно больно и приятно. Словно она возвышала. Хотелось удержаться в стремительно остывающем состоянии между, потому что оно единственное еще связывало с отцом. Как горестно, что нельзя было совместить старую жизнь с новой. Шурочка заплакала. Так вот, что это значило — подложить свои чувства под текст роли. Нина Чайка на сцене заплакала тоже. Но актриса и персонаж не слились в единое целое. Они испытывали одно и то же чувство одновременно, но между ними было важное различие. Нина Чайка по замыслу Чехова навсегда оставалась в скорби по старому миру, несостоявшейся жизни. Но Шурочка была другой, живучей, сильной. Да, в ту минуту она скорбела, но никак не собиралась лежать лицом в грязи и предаваться страданиям вечно. Скоро она встанет, оботрется юбкой и пойдет дальше, чтобы снова упасть, завыть от боли, а потом опять встать и дальше шагать к мечте. Когда Шурочка доиграла свою первую публичную роль и вернулась за кулисы, она увидела Тамару Аркадьевну. В глазах у нее тоже стояли слезы. Она подошла к Шурочке и коротко-порывисто обняла ее. Аплодировали долго, но корзин с фруктами, которых Шурочка почему-то ждала больше всего, не подарили. Лишь одна зрелая дама, прикрываясь веером, вручила Григорию Павловичу букет тюльпанов. Он отдал их калерии. Едва зрители отпустили труппу и начали расходиться, калерия торопливым шагом направилась в сад к блеклым мальчику и мужчине. Совсем стемнело, и те стояли под теплым желтым фонарем. Шурочка видела, как ребенок вырвал ручку из отцовской ладони и бросился навстречу калерии. Он обхватил ее и уткнулся лицом в юбку. Она стала лихорадочно гладить его по голове. Мужчина снял мятый картуз и вращал, как блин, в напряженных пальцах, умоляюще причитая. Калерия обрывала один за другим лепестки тюльпанов, они кружились и падали на траву, на юбку, на одежду мальчика. Один лепесток застрял в его кудрявых волосах. Лица не было видно, но по позе и жестам Шурочка поняла, что актриса оправдывается. Потом Калерия двумя руками схватила ощипанные тюльпаны, скрутила и стала неловко ломать, превращая в тряпки, швырнула ими в мужчину и хотела бежать прочь, но мальчик повис на ее ногах ниже колен, не пускал, рыдал. Калерия пыталась оторвать его ручонки от одежды, завязалась борьба. Тогда она распрямилась произнесла что-то неразборчивое, короткое, злое. Мальчик отпустил. Мужчина беспомощно выронил картуз. Шурочка опомнилась, когда поняла, что калерия устремилась в ее сторону. Стала смотреть по сторонам. Вроде как она совсем и не пялилась, а значит, ругать ее было не за что. Тогда и заметила Григория Павловича неподалеку. Тот тоже наблюдал всю сцену, Калерия подбежала к нему и влепила пощечину. Он даже не возмутился в ответ. «Все, Гриша, ну ты предатель! Думал, он мне не скажет, что это ты его позвал. А я-то тебе верила. Больше ничего с тобой не буду делать, кроме работы». Григорий Павлович только пожал плечами. Калерия зашагала прочь. Остервенело захрустел гравий под ее башмаками. Шурочка всей грудью вдохнула сладкий запах цветущего абрикоса. Какой же все-таки хороший теплый вечер. Но ей тоже пора идти. Калерия на ее месте точно бы осталась поболтать с Григорием Павловичем наедине. Но Шурочка не такая. Она приличная девушка. Раз уж стала свидетельницей интимной сцены, теперь ее долг незаметно ретироваться. Тронут ли я вашими слезами? Безусловно, сказал ей вслед Григорий Павлович. Мне еще многому нужно научиться. У меня самомнение не зашкаливает, как у иных актрис. Так что я это признаю. Спокойной ночи, Григорий Павлович, ответила она, не в силах сдержать улыбку. Позволите мне откровенность, продолжил он. Я виноват перед вами. Шурочка остановилась обернулась перед вами лично и перед всей трупой я простоволосился с рекламой провел спиритический сеанс помните в последний день перед отъездом я пригласил туда газетчиков дал им яркий повод для статей не жалел шампанского но публикации не успели выйти до нашего приезда в екатеринодар результат полупустой зал «Как видите, я тоже вижу свои слабые места». «Не ругайте себя, Григорий Павлович, и раз уж мы завели такой разговор, спрошу у вас о своих слабых местах в роли. Прошу, будьте откровенны до конца, даже беспощадны». Из-за облака вышла яркая луна и осветила полоску на гравийной дорожке. Шурочка встала в серебряный свет, чтобы эффектнее выглядеть. Она знала, что, в отличие от калерии, оказалась на высоте во время премьеры и была довольна, что сумела напроситься на комплимент так тонко. «Есть одна сцена», — сказал Григорий Павлович. «Шурочка!» — послышался вдалеке голос Тамары Аркадьевны. «Поехали в номера!» «Какая?» — обиженно спросила Шурочка. «Скажите мне». Я буду сейчас в гостинице и сразу начну репетировать». А «Вы репетировать одна не сможете. Да и не в репетициях там даже дело. Какое чувство вложить? Обдумайте. И больше, больше этого чувства. Явственнее. Сейчас бледно, а сцена важная». «Шурочка, ты где?» Голос Тамары Аркадьевны раздался ближе. Люди, львы, орлы и куропатки. Это сцена? Оглядываясь, спросила Шурочка. Нет-нет, другая. Третье действие, самый конец. Там чеховская ремарка. Да вы бегите, она вас уже обыскалась. Спокойной ночи. Шурочка пожелала ему спокойной ночи в ответ, окликнула Тамару Аркадьевну и зашагала в ее сторону. Григорий Павлович наблюдал, как она удаляется. Развернулся и пошел обратно к летнему театру собирать вещи, лишь когда она споткнулась и чуть не упала. В тот момент Шурочка вычислила наконец, что именно было в самом конце третьего действия. Продолжительный поцелуй их персонажей. Тригорина и Нины Чайки.